Поездка в Беларусь. Мама постоянно была в работе, но при всей своей занятости ее сердце часто щемило от воспоминаний детства. Маленькая белорусская девочка Нина, не сломленная жестокостью и обидой, став взрослой, вступила на путь служения государству и людям. Может быть, испытав незаслуженное зло, она не хотела его повторения в других судьбах. Ничто не могло заглушить ее детские воспоминания. ее тихую нежную любовь к белорусским полям и перелескам, к просторам щедрого озера Липно. Когда мама вспоминала детство, на нее накатывала грусть по родным местам. Перед глазами всплывали родители, братья, сестры, родное Залепино. В 1963 году в правкоме ей предложили путевку в дом отдыха «Лесные озера», который находился в Белоруссии в Витебской области, недалеко от ее родных мест. Мама всегда проводила свой отпуск в Устюге вместе с семьей. Она ни разу не бывала в домах отдыха и никогда не ездила на море. Мы с папой недолго уговаривали маму взять отпуск, отдохнуть и побывать на родине. Ее сердце сжалось в преддверии возвращения в детство. И вот мама уже в доме отдыха «Лесные озера». Узнав трагическую историю ее детства, директор дома отдыха выделил машину. чтобы подвести маму до деревни к Куглони. От родового гнезда практически уже ничего не осталось, но окружающая природа, воздух, белые облака над головой оживили память и поплыли картинки из детства. Всколыхнулись благодарные чувства к родине, к родителям и навеяли печаль. Сожалела, но не осуждала отца и мать, что не рассказывали ей, какого они рода племени. Мало кто в советский период интересовался своей родословной. Жители Кугони сразу вспомнили Нидбальских, которые когда-то проживали в трех километрах на хуторе Залипина. Он был хорошо виден с окраины деревни. Вглядываясь вдаль, мама увидела только два высоких кедра и заросший сад. «А где наши дома?» встревожно спросила мама. Жители рассказали ей, что после высылки Нидбальских на месте их хутора было создано отделение Залипина, колхоза Красные туросы. Вскоре дом Моосифа Константиновича сожгли пьяные колхозники, поселенные сельсоветом как бедняки, не имеющие своего жилья. Второй дом, в котором жила семья мамы, дом Константина Константиновича, по распоряжению председателя сельсовета разобрали и перевезли к ним в деревню Кугони под начальную школу. А председатель сельсовета, отправивший Нидбальских на выселение в северный край и причинивший им столько горя, через два года. разбился на самолете. В 1942 году карательный отряд немцев пришел в деревню, где находились партизаны, заставив их отступить. Вместе с партизанами убежали и местные жители. Немцы, стреляя из автоматов и пулеметов, зашли в кугони и начали поджигать дома. Тогда-то сгорела и школа, построенная из маминого родительского дома. Старожилы, Рассказывая маме, вспоминали, как они, услышав пулеметные очереди, бросились бежать в болото, заросшее мелколесием и кустарником. Убежать удалось не всем. Несколько человек, в том числе двое детей, погибли под немецкими пулями. Выжившие просидели в болоте три дня и вернулись в сожженную деревню, когда фашисты уже ушли. Немцы сжигали все населенные пункты, где находились партизаны. и, по словам местных жителей, не трогали деревни, в которых партизан не было. Чтобы сохранить свои жилища, жители деревень просили партизан не заходить к ним. Тогда-то партизанами и было принято решение обосновать свои отряды в лесах и болотах. Местные жители вспоминали, как жили Недбальские, к которым они, как к работящим и рачительным хозяевам, относились очень уважительно. Вспоминали и о том, как всех их арестовали и повезли в Полоцк, а селяне с жалостью и тревогой смотрели им вслед. Ведь и с ними власть могла поступить так же. Мама стала расспрашивать о семье Иосифа Константиновича, вернувшегося в 1933 году со спецпоселения в Белоруссию. Жители вспомнили, что задолго до войны приходила Анна Андреевна с сыном Иосифом и дочерью Антониной и тоже расспрашивала про дома. Собеседники поведали, что Иосиф сейчас проживает в Минске. Но летом он часто приезжает в деревню Завадина, что на другом берегу озера Липно. Там Иосиф купил под дачу старенький дом. Мама тут же пешком отправилась в Завадино. Сердце ее так и подпрыгивало. Неужели она увидит своего двоюродного брата, с которым не виделась более 30 лет? Уже смеркалось. когда мама пришла в деревню и стала выяснять у жителей, где дача Нидбальских. Ей показали скромный домик в конце деревни, и она, затаив дыхание, постучала в светящееся окошко. Иосиф открыл дверь. Разглядывая гостью, он не сразу восстановил в памяти стертые временем черты родного лица и не поверил своим глазам. «Сестренка! Нина! Живая!» – выдохнул он. «Они не виделись целых тридцать лет». расставшись, когда Иосифу было всего шесть. Он признался, думал, родных давно уже нет в живых. Хорошо помня холодную и голодную жизнь, огромное количество смертей, считал, что долго прожить в Северном крае невозможно, и все родные погибли. Всю ночь напролет проговорили мама и Иосиф. Вспомнили родителей, которых давно нет в живых. Мама рассказала, как они жили на спецпоселении после отъезда в родную Белоруссию семьи Иосифа. как похоронили на зарубе свою маму, как сложилась ее судьба в Великом Устюге. На Иосифа тоже нахлынули воспоминания о том, как они нищенствовали, вернувшись в Белоруссию, как развела его судьба со старшими сестрами, как скитался он со своей мамой Анной Андреевной и сестричкой Тони. Когда началась война, все они попали в немецкую оккупацию, а он 14-летним пареньком ушел в партизаны. Когда Красная Армия освободила их территорию, Он 17-летним юношей ушел с действующей армией дальше на запад. Воевал до самой победы. Его, как молодого солдата, оставили в армии еще на целых пять лет. Службу закончил только в 1950 году. Рассказал, что есть у него боевые награды и даже орден Красного Знамени. Демобилизовавшись, поступил учиться в лесной техникум, где познакомился с Ниной Степановной Бородиной. И вскоре женился на ней. 20 июня 1953 года у них родилась дочка Светлана, а затем 18 апреля 1961 дочь Валентина. Живут они в Минске, он купил здесь в Завадино дачу, так как тяга к родным местам для него превыше всего. Вот и ездит он за 190 километров от Минска каждый выходной. Иногда приезжает вместе с семьей. Рассказал он и о своих старших сестрах, которых судьба раскидала по разным городам Белоруссии. Все они во время раскулачивания и войны выживали по отдельности, кто как мог. А сам он сейчас работает главным лесничем Минского районного лесничества. Так мама узнала о судьбе своих близких родственников. С утра пораньше они отправились вокруг озера на то место, где стоял и хутор Залепина. Сначала шли молча, каждый думал о своем. По мере приближения к родовому гнезду, волнение мамы усиливалось. Она почти бегом поднялась на угор. Заросли высокой травы указывали, где когда-то стояли их дома. Подошла к родному месту, присела на большой камень-валун, бывший частью фундамента. Затем опустилась к озеру, на берегу которого сохранились остатки бани. Сразу вспомнились заботливые руки родителей, натиравшие ее мочалкой, и послебанное купание в озере. Воспоминания о детстве вызвали слезы, но вскоре они закончились. Попросила брата сфотографировать ее на память. Вернувшись в Завадино, мама попрощалась со своим двоюродным братом и отправилась пешком в деревню Губина, куда по выходным ездили они всей семьей молиться в костел святого Антония. Через полтора часа подошла к храму поближе и не поверила своим глазам. Костел оказался разрушен, и только наружные стены напоминали о его былом величии и красоте. Как тут не вспомнить Рубцова? «С моста идет дорога в гору, а на горе какая грусть! Лежат развалины собора, как будто спит былая Русь». Местные жители рассказали маме, что сразу после войны в костеле был клуб. Позднее в нем устроили амбар, а затем, по приказу местного председателя колхоза, костел был разрушен танковыми тягачами и разобран на кирпичи для колхозных строек. Мама со слезами на глазах перекрестила себя и разрушенный костел – и отправилась в сторону своего дома отдыха, куда ее подвезла попутная машина. «Мама вернулась домой вся светящаяся от радости и объявила нам с папой, что нашла своих родственников». Весь вечер она с упоением показывала фотографии своих родных и со счастливой улыбкой рассказывала о них до поздней ночи.